Глава 28. Бродячие псы. Страховой агент уточнил мои паспортные данные и реквизиты счета, на который должна прийти выплата. Мне нужно завести новую карту в банке и оформить электронную подпись, если не собираюсь в ближайшее время возвращаться в Чекваш. Потом снова позвонила Замира. Хотела узнать, что я намерена делать с домом. Якобы нашлись покупатели. Но дают слишком малую цену за разоренное гнездышко. Я понимаю, ты не одна решишь. От мужа все еще нет вестей. Ох, сколько проблем! Полиция опять приезжала, допрашивала меня. А что я знаю? У нас в поселке всегда было тихо. Только в грузинскую войну стреляли. Спасибо за помощь, за мир. Мне казалось, она меня упрекает. Мы и трех лет не прожили в Чекваше как начались неприятности. Разбор, пожар, полиция. Представляю, сколько пересудов на улице. И дом наш стоит, осиротевший, запущенный. Я знала в нем короткое счастье с Шадаром. Я внесла в него новорожденного сына. Провела много бессонных ночей возле детской кроватки. А теперь предаю. Боюсь показаться, смыть копоть пожара с разбитых рам. Меня снова лишают дома. Велят обжиться в чужих краях, Гонят прочь из теплого края в Сибирские зимы. Здесь корни моего отца. Но сама я, как сломанная ветка С опавшими листьями. Смогу ли снова набраться сил И цвести? Тамара Ивановна ушла в клуб Навстречу местных песенников. Рустама взяла с собой. Вот увидишь, мамочка, Из него выйдет знаменитый солист. Мы его... Отправим на конкурс голос, прославим малыши на всю страну. Сначала пусть научится правильно слова говорить, — наставляла я. Рустамчик слушал, обиженно поджав губы. После рассказов Тамары Ивановны уже мечтал покорить Москву. С недавних пор замечаю в нем упорство и твердость в достижении даже крохотной цели. От Шадара или Деда Андрея достался характер. Я же мягче, уступчивее с рождения. Боюсь обидеть людей неловким словом, причинить неудобства. Так меня мама учила, так воспитывала тетя Хуса. Уважай старших, слушайся старших, спорить не смей. Оставшись дома одна, я включила телевизор и попала на программу новостей. В Соржестане снова меняется правительство. На улицах митинги протесты. Много пострадавших гражданских. В Махрабе каждую неделю теракты. Страна на военном положении. Страшные кадры разрушенных домов, раненых женщин и детей. Тетя Хуса третий день не отвечает. А больше мне некому звонить и писать. Мой муж работает наемником смерти. На связь он выходит сам. Я могу только ждать и молиться. В первый рабочий день я попросила Вячеслава Витальевича убрать с подоконников связки перчаток хорошенько вымыла окна и пол в коридоре, спрятала садовые инструменты в кладовку, разобрала кипу макулатуры в углу и забрала шторы на стирку. В мои обязанности не входила уборка. Но никто не спорил. Офисные сотрудники только поглядывали с изумлением. А я не люблю жить в грязи. Секретарша Ирина сказала, что стол и компьютер для меня должны привести только в конце недели значит, пока придется выполнять мелкие поручения. Но раздавать их некому. Начальник уехал. Подошло время обеда. Но Реза принесла плов с пирожками. Я поделилась с Ириной и Александром Дмитриевичем, нашим бухгалтером и заодно кадровиком. Потом разбирала документацию по новой поливальной установке. Сложный технологический аппарат установили месяц назад и успели найти неисправность, Вызвали специалиста из сервисного центра иностранной компании. Пока он не приехал, я попыталась перевести инструкции на русский язык, но не слишком преуспела в специальной терминологии. Мне хотелось поскорее вникнуть в дела предприятия, принести пользу. Увидев, что в офисе нечем заняться, я убежала в теплицу. Познакомилась с работниками, тепло приветствовала земляков, записала их жалобы и предложения. До вечера время пролетело быстро. Вячеслав Витальевич отвез меня домой и вежливо попрощался. В ограду я как на крыльях влетела, а там Максим Спиридонович в гостях, и Рустам просится на реку с Каратом и Гердой. Я не стала ужинать, сменила одежду, отвязала собак и ушла гулять. Пусть Тамара Ивановна проведет время со старым товарищем, а мы с Рустамом по мостику перешли на другой берег реки, Болтали, смеялись, планировали разные летние приключения. Не заметили, как ушли далеко за село. Вдруг карат насторожился и залаял, а Герда обострила уши. Со стороны лесного массива к нам приближались три незнакомых пса. Они угрожающе рычали, будто желали прогнать нас со своей территории. Я попятилась назад. «Рустам, маленький, только не беги, медленно подходи ко мне». Захлебываясь слаем, карат прижимался к земле, прикрывая наше отступление, но самый крупный пес выскочил вперед и бросился на Герду, признав ее слабейшим звеном нашей компании. Завязалась драка. Вместо того, чтобы прятаться за меня, Рустам подхватил с тропинки корявый сук и замахнулся на второго пса, пока третий сцепился с каратом. Я закрыла Рустама с собой, отобрала у него ветку, готовясь обороняться. В трех шагах от меня бесновалась поджарая псина со свалявшейся шерстью. Я видела, как со скаленных клыков свисают нитки слюны. Дрожащие ручонки сына обхватили мои колени. Тогда я тоже начала рычать, задыхаясь от ужаса, и со всей силы ударила собаку по морде. Ветка обломилась, запястье обожгла острая боль. Сознание помутилось, но пронзительный крик Рустама придал сил. Я поняла, что любой ценой буду его защищать. Руками, ногами, зубами, если потребуется. Сзади раздался шум, будто стучали по железу. Две собаки испуганно отскочили и скрылись в кустах. На поляну выбежал пожилой мужчина в выцвершем защитном костюме. Бросил на землю тяжелый мешок, уставился на мою окровавленную ладонь. Цапнула тебя сучка это плохо может быть бешеная есть кто знакомый с машиной надо в больницу скорей да у меня телефон в рюкзаке пожалуйста помогите достать карат облизывал раненное плечо герды а на разворошенной земле поскуливал и сучил лапами его поверженный соперник неожиданно рустам оторвался от меня подскочил к псу и с размаху пнул его ботиночком в бок. «Мама, не бойся, он совсем дохлый, видишь, уже не встает». Я опустилась на колени, потому что ноги не слушались. Пыталась набрать Спиридоновича, чтобы приехал за нами, а сама не сводила глаз с Рустама. На его покрасневшем личике не было страха, только злое торжество и гордость победителя. Сейчас он слишком напоминал своего отца, был маленькой копией Шадара. Когда вырастет, тоже оставит меня, найдет опасные игрушки. Хотелось завыть от отчаяния, обхватить сына руками, вернуть обратно в тело, баюкать в себе и вечно оберегать. Только сейчас поняла. Сын мне не принадлежит. Оторвался от груди, ищет свои тропы, пойдет на шаг впереди, на целую жизнь впереди. Врач поставил мне укол и забинтовал руку. Велел прилечь на кушетке пока заполнял документы. Рустам играл сломанным фонендоскопом, наверное, задумывался совместить сольную карьеру с медицинской. На телефоне высветился незнакомый номер, и потом я не сразу узнала голос Шадара. — У вас все хорошо. — Как сын, что-то тревожно на сердце. — Дом в Чекваше сожгли, — простонала я. — Я знаю, тебе скоро переведут деньги по страховке. Разумно распорядись. «В этот раз я не смогу много прислать». «Кто это сделал? Зачем?» «Я же говорил, у меня есть враги». «Мы с Рустамом останемся в России». «Это правильно». Он замолчал и, морщась от боли в руке, я сорвалась, заговорила резко. «Шадар, отпусти меня, дай развод». «Нашла себе нового мужа?» тихо спросил он после короткой паузы. «Я нашла отца и дедушку». Они здесь богатые, влиятельные люди. Хорошо приняли меня и Рустама. Обещают во всем помогать. Я лгала без стыда, лишь бы поверил. Он усмехнулся в трубку. Спросил тем завораживающим тоном, что прежде сводил с ума, вызывая жгучую нежность. — Тогда почему плачешь, любимая? — Я желаю тебе добра, но больше не хочу с тобой жить. — Не могу. — Я тебя понял. «А почему ты плачешь, Мариам? Что-то еще случилось? Если бы ты все бросил, был другим, и мы бы жили спокойно!» Больше не могла говорить, всхлипывала. Шадар почему-то молчал. Зато в коридоре послышался шум. Миша расспрашивал Спиридоновича о происшествии на берегу. Также звучал еще один мужской голос. И заслышав его, я привстала с кушетки, боясь обмануться. «Зачем здесь Андрей Шумилов? Неужели ему тоже сообщили о нападении собак? Вот о чем-то с Рустамом беседуют. Смеются оба». Я приподнялась на подушке, ревниво напрягла слух. Мрям, позвал Шадар в трубке. «Позвать Рустама?» — рассеянно спросила я. «Не нужно. Я хочу сказать, что ты свободна. От меня приедет человек, передаст письменное согласие на развод». Желаю тебе найти крепкую стаю. У меня этого не получилось. Я жил один и умру один, как бродячий пес. Обними за меня сына. Пусть его хранят небеса. Он похож на тебя, — выдохнула я. Слышишь? Он твой сын с ног до головы. Он вырастет сильным и храбрым. Не знаю, успел ли расслышать. Трубки, короткие гудки. Странный у нас разговор случился. Может, мне приснилось, что Шадар вот так легко отпустил. Двери в палату раскрылись широко. Сразу несколько мужчин зашли. Шумилов подвинул стул к изголовью моей койки, начал ворчать. — Чего тебя понесло в лес на ночь, глядя? Хорошо парнишку не покусали. И уже дружелюбней спросил. — Болит рука? — Мне дали хорошее лекарство, только онемело немного. Место укола больше болит. — У меня дом в Бархатовском, погостите денек. Глеб хочет познакомиться с внуком. — Давайте завтра договоримся о встрече, — ровным тоном ответила я. — Уже поздно. Нам надо вернуться в малыши. — Я отвезу, — подтвердил Миша с порога. Шумилов медленно развернулся к нему. Долго разглядывал, прежде чем заговорить. — Это с тобой она живет? — С нами, — кивнул Миша. Он был на голову выше Шумилова. Держался прямо. — Ну, завтра так завтра. — Поправляйся. Дедушка тяжело поднялся со стула и пошел к двери. — Андрей Васильевич, — спохватилась я. — Спасибо, что приняли на работу. — Куда вас девать? Утром не вздумай прикатить в теплицу. У тебя больничный. Отдыхай, лечись. — Но я чувствую себя хорошо. — С начальством не спорят, — буркнул Шумилов. — А с дедушкой? Чуть не вырвалась у меня, но смолчала, конечно, откинулась на подушку.